Часть вторая. Сепарация. Глава 1. И было утро. Откуда я знал? Ниоткуда. Просто хотел, чтобы это было утро. Глаза открылись с трудом. Комната, в которой стояла моя кровать, показалась незнакомой. Дизайнеры явно пытались придать пространству позитивный вид. Фотообои были переключены на приятный салатовый оттенок. А на стене, напротив кровати, приютился кусочек саванны со львами, лениво валяющимися на солнце. Меня всего облепили провода и датчики. Левая рука, упакованная и в гипс, и в какие-то металлические конструкции, выглядела страшно. Лежа бревном, даже пальцами шевельнуть не получалось. Боль жгла где-то на периферии сознания, растекаясь кругами от плеча. Однако терпимо. В комнате никого не было, но пока я пытался оглядеться, в коридоре послышались шаги, и дверь открылась. О, ну здравствуй, великий и ужасный! Виктор улыбался. Мы уже заждались. Повалялся ты, живой? Я хотел кивнуть, но мышцы не слушались. Голосовые связки тоже пока не работали. Я попытался хотя бы улыбнуться, надеясь, что на лице не отобразится зловещий оскал. Виктор подошел ко мне и крепко сжал здоровую руку. «Ты даже не представляешь, как заставил нас поволноваться. Не разговаривай пока. Сейчас сделаю что-нибудь. Горло промочишь. Будем приходить в себя постепенно». Стоя у шкафчиков, он смешивал какие-то порошки в стакане. Я прикрыл глаза, на которые болезненно давил яркий свет. Хотелось много чего спросить. «Давай не вырубайся!» «Глотни!» Виктор нажал на какую-то кнопку, и головы кровати поднялось, переведя меня в полусидячее положение. «Вот эта рука здорова, ты можешь ее поднять и взять лекарство!» Он потыкал мне в здоровую руку, но я не мог. Все тело будто налилось свинцом и прилипло к кровати ох люпик хлюпик-то какой!» Виктор откуда-то достал трубочку, сунул ее в стакан и поднес мне карту. рту. «Пей, станет лучше!» Я глотнул. Жидкость оказалась мерзкой на вкус. «Пей!» — Виктор был настойчив. «Пей! Хватит валяться! И так уже пролежни на боках! Почти полтора месяца лежишь, как бревно!» «Полтора месяца? Много!» Жидкость в стакане закончилась, и я снова закрыл глаза. «Еще один день, Лех, так уж и быть, но завтра мы с тобой встанем. Усек?» «Я усек. Почему-то мне хотелось, чтобы сейчас было утро. За окном, наверное, совсем зима». «Где мы?» Я не узнал свой голос. Виктор тоже вздрогнул. «В Москве. Нас выпустили из заточения». «Ребята разъехались по домам, а мы с тобой в больничке руку лечить будем. Вместе, пока не поправишься. Держись». Разъехались. По домам. Внутри все сжалось. «Но какого черта? Это же отлично, мы свободны!» «Я смогу повидать родителей, надо только закончить со всем этим». «Как же меня накачали, что глаза на мокром месте. Позор, если кто войдет». Я попробовал пошевелить правой рукой, она немного посопротивлялась, но в итоге послушалась, и мне удалось вытереть лицо рукавом больничной одежды. «Прав, Виктор!» – из меня вышел зачетный хлюпик. Через полчаса пришла приятная пожилая медсестра с тарелкой какой-то субстанции. «Попробуем поесть по-человечески», – мягко предложила она. «Пора заканчивать внутривенную кормежку». Я попробовал, еда на вкус была приятная. Хотя мне и не удалось разобрать, что именно это было. Я успел проглотить ложек десять, прежде чем все съеденное рвануло назад. Ничего. Медсестра старательно убрала последствия катастрофы. Нужно время. Привыкните. Через недельку принесу вам куриную ножку. Ночь я почти не спал. Смотрел в окно. И тосковал. Это было нелогично. Но я не мог перестать жалеть себя. Хотелось выть на луну. Но ее за окном было не видно. Утром Виктор сдержал слово и стал меня поднимать. «Лёх, тебе надо вставать. У тебя всего лишь перелом руки. Хватит дурака валять. Встаем! «Ничего себе, только перелом! А что тут тогда за конструкции на руку накручены?» Голова кружилась, накатывала тошнота. С помощью Виктора я сделал круг по комнате. Ноги не слушались, рука снова начала болеть. «Дружок, так не пойдет. «Ты должен захотеть поправиться, иначе так и сдохнешь тут». Виктор подвел меня к кровати. «Через час встаем еще раз». Он возился со мной как ребенок целыми днями. Заставлял меня ходить, есть, смотреть телевизор, ругался, подстрекал, уговаривал. Конструкция на руке максимально ограничивала желание шевелиться. Но за неделю он научил меня самостоятельно ходить по нужде. Я стал сам держать ложку, и еда перестала возвращаться тем путем, которым попадала в организм. Мне вернули телефон, и следующим ударом стало полное отсутствие звонков или сообщений. Я задыхался от безысходности, стоя у окна в своей новой камере и сжимая в кулаке, придавший меня аппарат. Это было даже больнее всех этих переломов. Через пару дней Виктор внезапно спросил. «Ребята интересуются, почему ты всех игнорируешь? Пишут тебе, а ты не отвечаешь». «Что?» — я моргнул. «Никто мне не пишет. Телефон мертвый. Дай сюда». Виктор потыкал в телефон и протянул. «Да, неприятненько. Ты системное оповещение не читаешь? Тут просят подтверждение факта твоей смерти для передачи данных наследникам. Все твои контакты переведены в статус ожидания». «Будем смерть подтверждать? Или поживешь еще? В первый момент я решил, что он издевается. Я даже не мог понять, что ответить. «Лёх, возвращайся в реальность. Тупить переставай!» Вектор протянул мне телефон. «У тебя дважды сердце останавливалось. Коммуникатор уведомил сотового оператора. Они приостановили оказание услуги до уточнения состояния твоего здоровья. Вот короткий номер. Звони. Подтвердим, что ты пока жив». Я растерянно уставился на телефон. «Лёх, позвони, там идентификацию надо пройти для подтверждения, я за тебя это не сделаю». Я покорно набрал номер и под контролем Виктора прошел целый квест, доказывая, что жив и телефонным номером пользоваться намерен. Доступ к связи открыли только через 15 минут. Увидев, что телефон заработал, Виктор собрался и ушел, а я листал переписки и с каждым новым сообщением ощущал, как нарастает ком у меня в горле. Там, за бортом, была жизнь. Мои друзья, коллеги разъехались по домам, встречались с родственниками. Они строили новую реальность, планировали будущее. А я, чем больше времени проведу в больнице, тем сильнее стану для всех просто прошлым, воспоминанием. И виноват в этом только я. Ведь меня просили не делать глупостей. Но я не слушаюсь. Да. И теперь, кого винить в моем одиночестве? Я долго не мог заставить себя открыть сообщение от Лео. Я просто не знал, как теперь с ней общаться. Меньше месяца назад я был успешным пилотом. У меня была профессия, будущее, здоровье. Я мог сложить к ее ногам все, что она только могла пожелать. Даже звезды. Просто ждал момента, когда нас выпустят в мир, чтобы оказаться у нее осознанным, а не вынужденным выбором. А что я могу предложить ей сейчас? Уютную больницу? Инвалида, едва освоивавшего самообслуживание, лекарства по расписанию и полное отсутствие каких бы то ни было перспектив. Я засмеялся. Хотя, если честно, на смех это было мало похоже. Еще долго я сидел с телефоном наперевес и физически ощущал, как текут минуты, норовя сложиться в часы. Вечером, когда медицинский персонал разошелся, я наконец открыл сообщение от Лео. Каждое прочитанное слово отзывалось во мне физической болью, но я дочитал все до конца. Она писала каждый день, даже когда я был в коме. Рассказывала про Боровского, про исследования, про то, что у нее все получается не хуже, чем у меня, про то, как их выпустили, про Прованс, про планы перебраться в Лондон, в Институт Эванса. Она писала, что скучает по мне переживает за мое здоровье, ждет моих ответов. Я смотрел на свою неживую, упакованную в металл руку и задыхался от безысходности. Утром Виктор нашел разлетевшийся на куски телефон под креслом в углу палаты. Выпал из рук. Соврал я и поспешно спросил. Ведь а вы поняли, что со мной произошло?» «Пока есть только гипотеза. Ребята будут ее еще проверять». Но подвела швабра. «Возможно, с предметами нельзя осуществлять переходы. Не знаю». «Ясно. В моей смерти прошу винить швабру». Я невесело усмехнулся. Как мне показалось, незаметно для Виктора. Но он уже слишком хорошо меня знал. И от промелькнувшего в его взгляде сочувствия хотелось завыть. «Вечером Виктор принес мне новый телефон» и даже старательно перенес на него все данные с разбитой трубки. Вот только этот аппарат мне сжег руку не меньше, чем предыдущий. Поняв, что деваться некуда, после ухода доброго доктора, я написал Лео. Полторы строчки сообщения я сочинял несколько часов, добиваясь идеального, лишенного каких бы то ни было эмоций текста. «Привет. У меня все хорошо. Вместе с Виктором занимаемся рукой, пока ни на что другое нет времени». Почти мгновенно пришел ответ. «Лех, я очень за тебя волнуюсь и скучаю. Со мной все будет хорошо. Удачи в пространственных исследованиях». Я сунул телефон в тумбочку и лежал без сна, без мыслей, мне кажется, даже без эмоций, до самого рассвета. В ближайшую неделю меня ждала сложная процедура ввода наноагентов в кость руки. Обычно это занимает пару часов. Сначала вводят наноматериал. А потом аппаратом, похожим на трубу МРТ, выставляют частицы на необходимые места по краям травмированной кости. Приживаются они быстро. У меня же все должно было быть намного сложнее из-за множественности травм и большого количества собранных штифтами осколков. Планировалось, что введение наноагентов будет длиться несколько дней. Все это время мне предстояло провести в трубе, поэтому меня снова вели в сон, в котором, если честно, мне хотелось остаться уже навсегда. Но, несмотря на мои желания, сознание вернулось, и первым, что я, очнувшись, увидел, это как метет снег за окном палаты. «Все прошло хорошо», – прервался зерцание метели Виктор. «Все подсаженные нанчики встали на место». «Будем смотреть за сращением. Возможно, через неделю-другую уже сможем снять часть фиксирующей конструкции. Сегодня еще полежи, а завтра снова начнем вставать». Через три недели конструкцию на руке частично разобрали. Носить ее стало легче. Спустя еще несколько дней, накрутив пару кругов по больничным коридорам, Виктор остановил меня напротив зеркала. «Ну что, будем приходить в форму, Лех? Смотри, как жирка нарастил». Он потыкал в меня пальцем в бок. «Пойдем-ка спустимся до беговой дорожки». Прожирок, конечно, ложь. За последнее время я, наоборот, похудел, и футболка болталась на мне, как на вешалке. Но я подыграл, и мы спустились в реабилитационный центр. Виктор выставил меня на дорожку и откалибровал параметры бега. Сам сел на высокий, похожий на барный стол, чтобы иметь возможность одним движением руки поддержать меня, в случае, если я надумаю упасть. Бег доставил удовольствие. Я зацепился за него, как утопающий за соломинку, и стал бегать два раза в сутки по полтора часа, наматывая хорошее количество километров. Приходилось быть аккуратным, рука все еще довольно сильно сковывала мою подвижность. Пальцев на ней я по-прежнему не чувствовал, и опасался, что это уже навсегда, что она так и останется висеть бесполезной плетью. Но Виктор оптимистично заявил, что впереди нас ждет физиотерапия и лечебная физкультура. «Как же я орал на первом сеансе ЛФК, во время которого окончательно разобрали конструкцию, сковывающую руку, и доктор начал крутить ее в локтевом и плечевом суставах? Да ей-богу, проще было уже реально сдохнуть, чем пережить вот это все!» Вечером того же дня Виктор притащил в палату две бутылки чешской Бехеровки и огромный пакет с банками пива. «Проводим прошлое, встретим будущее!» – весело сообщил он, запирая дверь изнутри. «Алкоголь подарил мне странную легкость сковывающие меня тоска и боль немного отступили. И через час я поймал себя на том, что весело, действительно весело, ржу над шутками Виктора, который, сидя напротив моей кровати в кресле, по-свойски снял обувь и закинул ноги на одеяло. С непривычки мы напились до натуральных полосатых чертей. Я, кажется, вообще еще ни разу в жизни не позволял себе дойти до такого состояния. «У тебя, Леха!» «Все будет хорошо», — говорил мне Виктор, пытаясь собрать в пакет пустые банки и бутылки. «Оставь!» Я толкнул его в плечо, и он упал точнёхонько в кресло, в котором провел вечер. Добравшись до окна, я распахнул его настежь. Улица бросила в лицо снегом. По щекам и по губам хлестнул ледяной ветер. Он же прокрался за ворот одежды и словно проник глубоко внутрь меня. «У меня все будет хорошо». Да, я собрал снег с подоконника и вытер лицо. Утром пожилая медсестра костерила нас обоих таким отборным матом, какого я даже в жизни не слышал. А дальше потянулись однообразные дни. Через неделю пришло покалывание в пальцы. Я плакал в туалете, пытаясь сжать, а потом разогнуть кулак. Мне казалось, эта боль никогда уже не уйдет. А в обед внезапно запищал браслет, предупреждая о начале распада. С чего вдруг? Было непонятно. Вектор влетел как сумасшедший со шприцем и вырубил меня максимальной дозой, даже не разбираясь, что происходит. Итак, мы жили дальше. Когда мое состояние перешло в фазу стандартно-паршивая, Вектор начал позволять себе на день-два отлучаться из больницы, оставляя меня на попечение больничного персонала. В один из таких дней после тяжелых занятий ЛФК я бессил лежал на кровати и, забывшись, подтянулся к бутылке с водой не рукой, а через разрыв пространства. Больная рука отозвалась мгновенно. Пока я собирался в себя, все приборы, которые до сих пор меня контролировали, сорвались на истеричный писк. Из коридоров вбежала медсестра, а за ней сразу несколько врачей. На тумбочке зазвонил телефон. Я мельком отметил, что звонит Виктор. Но мне было не до них. Я снова не мог дышать, и пока пытался ухватить ртом хоть каплю воздуха, пришел распад. Он начинался где-то глубоко внутри и расходился по организму как большой взрыв. Первый завизжала медсестра. Навязчиво трезвонил телефон. Я его ощущал сейчас по-другому. Не слышал, отчувствовал звонок. Сознание практически покинуло меня, буквально каким-то жалкими его остатками я уцепился за мысль, что мне никто не поможет. Виктор еще мог сориентироваться, а эти люди, даже проинструктированные, даже старательные и умные, не сделают ничего. Я закрыл глаза. Во всех случаях до этого найти себя, собраться, мне помогал вдох. Это действовало и при остановке начала распада, и когда нужно было сделать пространственный переход. Но сейчас я не мог дышать. Огромным усилием сконцентрировался на границах своего тела, заставил себя почувствовать их. Не такими, какими они становились, а такими, какими должны были быть. Очертив их, с огромным усилием я собрал себя, частичку к частичке. Открыл глаза. Увидел ужас на лицах стоящих вокруг медиков. Понял, что все еще не дышу. И тут в помещение ворвался Виктор. Распихал всех локтями, открыл шкафчик, достал целую связку шприцев. Первые два вогнал мне в грудную клетку, еще один в плечо. Через пару секунд я смог сделать первый вдох. Мониторы начали успокаиваться. Медики все еще стояли в шоке, не понимая, что им делать. Я сфокусировался на Викторе и с удивлением заметил, как сильно у него трясутся руки. «Какого черта тут произошло?» Увидев мой взгляд, он спрятал их за спину и обернулся к персоналу. «Не знаю», – ответил за всех один из докторов, видимо, оставленный за старшего. «Мы ничего не успели сделать». «Я заметил, что вы ничего не сделали», – резко отозвался Виктор. Я переборол свою слабость и, привстав, ухватил его за руку. «Ведь, они не виноваты. Это я сам». Я чувствовал, как Виктора до сих пор трясло. «Все в порядке, слышишь?» Я дернул его за руку еще раз. «Нет, не в порядке!» – истерично выкрикнул он. «Вот это все!» Он обвел рукой комнату. «Совершенно не в порядке!» Я кивком указал медикам на выход, с трудом встал, и, схватив Виктора за плечи, хорошенько встряхнул. «Прекрати истерику!» Дотянувшись до тумбочки, я сунул ему в руку несчастную бутылку воды, до которой так и не добрался. «Я же сказал, что сам виноват!» «Забылся и пытался взять воду нетрадиционным способом!» Виктор выругался, упал в кресло и приложил бутылку себе к лбу. «Извини. Я смотрел, как бледность постепенно уходит с его лица. Когда придешь в себя, пошли руку просветим». «Я не очень уверен, что она уцелела после всего этого». «Оказалось, я прав. Мы потеряли все наноагенты». Виктор матерился, просматривая данные на компьютере. «Лёх, ты думать ты начнешь когда-нибудь?» – спросил он в конце концов. «Извини, что так сильно тебя напугал». Я примирительно улыбнулся. «Может, и извиню. Дня через два», – проворчал Виктор. «Но растить свои кости тебе придется теперь без нанчиков». Повторно за такой короткий период времени эту процедуру делать нельзя. Откуда-то издалека к нам кралась весна. Впереди ожидались бирюзовые сережки, слезами падающие на землю. Клейкие листочки, появляющиеся из тугих почек. Романтичная сирень и ароматная черемуха. Пока же только сходил снег, озорным ручьем покидая крышу через водосток. Как и зиму, первые шаги весны я продолжал наблюдать из больничного окна. Сообщения от участников экспедиции приходили все реже. Я не отвечал, мне было нечего сказать. Они все собрались в Лондоне, бились над разгадкой природы нашего феномена. А что было у меня? Четыре больничных стены, постоянная изматывающая боль. И это робкая весна. Время шло. Пропасть, разделяющая меня и ребят, росла с каждым днем все сильнее и сильнее, и я понял, что пришло время строить собственные планы. Пути назад уже нет и не будет, а чего ждать впереди зависит только от меня.